Глава 14 Суть происходящего мне по нраву. Дружеские спарринги. Для разогрева, чтобы продемонстрировать свое мастерство, выступают младшие адепты секты. Все они наверняка внешние ученики. Новички, стоящие на самой низшей ступени иерархии. Ими помыкает любой, кто хоть на полшага выше. Словно простые трудяги, они гнут спины, выполняя грязную работу в секте и довольствуются жалкими объедками со стола своих господ, когда дело доходит до тренировок. Никто не тратит на них ценные пилюли и травы, не учит их техникам. Урывками им приходится заниматься самообучением, пытаясь заработать в секте достаточно репутации и внутренней валюты чтобы получить доступ к знаниям в библиотеке. Их путь к вершинам начинается именно так, с унижений и тяжкого труда. Лишь самые стойкие и удачливые, пройдя через это горнило, могут подняться выше. Эту информацию я почерпнул из книг, прочитанных в Академии, а потом и у Ферона. Стать внутренним учеником — вот цель подобных адептов. Шагнуть за невидимую черту — отделяющую, если не золото, то сталь от шлака. Эти удачливые практики получают доступ к кое-каким знаниям и ресурсам. Естественно, чем более талантлив внутренний ученик, тем больше внимания и благ ему будет даровано. Если внешние ученики частенько не считаются формальными членами секты или школы, то внутренние уже заслужили право называть себя полноправным звеном подобной организации. В некоторых сектах перейти из внешних учеников во внутренние можно, только накопив достаточно репутации и особой валюты секты. В иных периодически проводятся турниры и состязания. Лишь победив сон таких же полуголодных соперников можно снискать признание старших и получить искомый статус. В любом случае нужно достичь определенного этапа и ступени развития, иначе не помогут никакие заслуги. В этом есть своя жестокая мудрость. Нельзя всем дать поровну, не хватит и на тысячную долю. Приходится отделять жемчужины от ракушек. Мотивировать молодежь на свершение, а иначе так и сгинут в безвестности, не раскрыв свой потенциал. Между учениками, внешними и внутренними, действительно лежит пропасть. Одни гнут спины на полях и кухнях, другие посвящают все время боевым искусствам и духовным практикам. Есть и последняя, третья категория – основные ученики. То, чем пытался соблазнить меня представитель нефритовых черепах. Так величают избранных, кого патриарх, старейшины или старшие наставники берут под свое крыло, делая своими личными учениками. Им нет ни в чем отказа. Лучшие ресурсы идут на развитие таких бойцов. Первостепенный доступ к техникам, сокровищам секты или школы, а также прямой доступ к обучению у многих адептов. Лакомая позиция, за которую в иных местах проливали кровь. Какую низость только не совершали претенденты, лишь бы добиться ранга основного ученика. Сражения между внешними учениками проходят быстро. Практики не боятся показывать свою силу, а техникам почти никто из них не обучен. Это не сражение, которое я застал в долине, но даже у них мне есть чему поучиться. Следом вперед выступают внутренние ученики. Эти поединки насыщены техниками и реальными знаниями. Искусство владения парными мечами они умело совмещают с водными техниками. Большая часть адептов лазурного потока используют именно эту стихию. После легкой, но эффективной демонстрации один из практиков на пике журавля бросает мне вызов на дружеский спарринг. Все это время я не показывал свой реальный уровень силы, и сейчас продолжаю сдерживаться, ограничив свой этап до пиковых ступеней железного журавля. Решив не светить небесными кастетами, я заранее прикупил себе простые кастеты на дрейфующем рынке. Приветственно поклонившись друг другу, мы начинаем. Противник сразу же срывается в атаку, и наши оружия встречаются со звоном. Удары его откровенно слабые, но достаточно быстрые. Он пытается меня запутать, постепенно вплетая в атаки свою стихию. Потоки воды окутывают его руки. К ударам мечами присоединяются хлесткие атаки водяными плетьми. Подобно коварным змеям, те вытягиваются ко мне и бьют с разных сторон. Легкий шаг позволяет избежать атак. Мой противник разливает вокруг все больше воды, явно готовя какую-то ловушку. И она, в конце концов, схлопывается, поместив меня в водяную сферу. С довольной ухмылкой, прохаживаясь перед другими адептами, парень расставляет руки в стороны, поигрывая оружием. Рано он празднует победу. «С помощью оплетающего побега выращиваю в земле сразу несколько корней, которые жадно вытягивают жидкость из моей тюрьмы». Заметив это, оппонент пытается использовать свою технику, чтобы поскорее вырубить меня, но не успевает. Темница с брызгами лопается, а растения вбирают в себя последние капли. Земля от разбухших корней взрыхляется и бугрится под ногами. «Моя очередь нападать». Небрежным взмахом я обездвиживаю его, окутав крепкими лозами, и лишаю сознания мощным ударом. В толпе практиков поднимаются недовольные крики. Еще бы затронута честь секты. Зрители сами хотят повергнуть меня, и вербовщик предоставляет им такую возможность. Явно хочет поглядеть на меня в деле, собрав побольше информации о моих возможностях. «Если ты не против...» — обращается он ко мне. В следующей схватке против тебя выступит несколько человек. — Ну, если это им поможет, — с ухмылкой отвечаю я и жестом приглашаю всех желающих. Да, противники явно слабее меня, но и я сражаюсь не в полную силу, так что бой проходит почти на равных. Однако групповая схватка дается им еще хуже. В них нет слаженности, даже марионетки на полигоне Феррона действовали более дружно. Стоит отметить, что в техниках оппоненты и вправду искусны, но им не хватает реальной боевой практики. Опыта боя в шаге от смерти. Их владение парными клинками впечатляет, а для многих учеников Академии, особенно безродных, эти противники, вероятно, стали бы смертельным препятствием. После полигона и визита в степи меня они не удивляют. Моя единственная древесная техника прекрасно противостоит им. Раз за разом я одерживаю уверенные победы. По правде говоря, последние бои даются мне с трудом, едва не показываю свой истинный уровень ки. Приходится побеждать хитростью. Когда поединки заканчиваются, меня начинают знакомить с ключевыми фигурами секты, которые до этого оставались в тени деревьев, умело скрывая свое присутствие. «Как тебя зовут, чужестранец?» Вперед выходит величественный седовласый мужчина в богатом ханьфу с серебристой вышивкой на лазурной ткани. Длинные седые волосы аккуратно собраны заколкой на макушке. Короткая бородка и усы ухоженные, лицо морщинистое и острое. Интересно, сколько ему реальных лет? Я патриарх Рельмар, текущий глава секты лазурного потока. Ученики не соврали. Ты действительно искусен, и я, пожалуй, согласен принять тебя в наши ряды. Я почтительно кланяюсь перед старцем вслед за остальными членами секты. Свою силу он скрывает, но видно, что это истинный патриарх. В остальных он вызывает не поддельный трепет и уважение, а в части даже страх. «Простите мою дерзость», — подняв голову, произношу я, «однако уговор у нас был иной». «Ваше предложение весьма лестно, но спешить с его принятием я не буду. Вначале получше узнаю вашу секту, как и секту ваших почтенных соперников. А потом уже решу. А пока я хотел бы проводить совместные тренировки с вашими учениками. Уверен, это всем нам пойдет на пользу». Над ареной повисает абсолютная тишина. Ученики внутренние, а тем более внешние, боятся даже вдохнуть. Странная реакция, учитывая, что я сразу озвучил свои условия вербовщикам. Жгутые вен вздуваются у патриарха на лбу. Глаз еле заметно дергается. В его улыбке становится много клыков. Через миг она становится менее натянутой. «Как тебя звать, мальчишка?» «У тебя должен быть учитель, не сам же ты овладел этими техниками на таком уровне!» Рельмар. Старается говорить спокойно, но кое-какие эмоции проскальзывают в его голосе. «Меня зовут Рен. Я вольный практик, но темнить не буду. У меня было несколько учителей, которые помогли мне овладеть этими техниками». Решив не подрывать его самолюбие, подыгрываю ему. «Похвально, парень. Ты, конечно, старовато для такого этапа, но весьма силен. Скажу честно, даже меня ты впечатлил, но только не стоит задирать нос». Против тебя сражались лишь внутренние ученики, так что тебе определенно есть, чему у нас поучиться. Предлагаю потренироваться вместе с нами. Он кивает в сторону склонившихся членов секты. Даю тебе месяц и уверен, что ты примешь верное решение. Ведь сколь бы терпелив не был тигр, не стоит дергать его за усы. Я благодарен за предоставленную мне возможность и ценю вашу доброту. После этого патриарх покидает остров, а меня обступает молодняк. Даже вчерашний Дибашир уже обращается ко мне с восхищенными нотками в голосе. Я начинаю свое знакомство с младшими адептами. Вместительная лодка скользит по волнам, двигаясь в сторону центрального павильона секты. Несколько практиков направляют ее с помощью водных техник. На корме в тени шатра, вкушая плоды фруктов, насыщенные ки, патриарх Рельмар, глава лазурного потока, ведет беседу с одним из старших мастеров. Низкорослый мужчина с кожей бледной, словно у мертвеца, прячется в тени шатра. «Господин, при всем моем уважении, я не могу понять, зачем вы разрешили ему обучаться в секте на его условиях?» спрашивает правая рука патриарха. Конечно, у него есть кое-какие селенки, и его могут заманить к себе помойные черепахи. Не беда. Давайте я отрежу ему голову, и вопрос решится сам собой. Разве стоит подрывать сложившиеся устои на глазах у молодых? Вы же сами знаете, какие бунтарские настроения ходят среди учеников. Они же ничего не понимают в традициях и нашей истории, а этот безродный чужак... Открыто заявляет, что хочет сохранить нейтралитет. Разве такое допустимо? «Дай цан", медленно качает головой патриарх, закинув в рот спелую ягоду. «Ты видишь только голову рыбы на поверхности реки, но даже не можешь представить, что за добыча попалась к нам в руки. Пускай он думает, что это мы идем у него на поводу». Рельмар переводит взгляд на главное здание секты, вырастающее за лесом. Я бросил этой рыбке мелкого червя. И когда она заглотит наживку, сама того не ведая, поможет нам навести порядок среди молодежи. Да и его техники не будут лишними в предстоящем конфликте с черепашьими выродками».